Глава сороковая. Лидер не пытается сохранить равновесие, а создает его. Увард Герцог и не подозревал, что можно быть таким счастливым. Воспитанный в роду, где семью создавали по повелению родителей, он считал, что любовь это такой же обман, как и красивая внешность магов. Полагал, что людьми движет похоть и тщеславие, сочетанию которых придумали красивое слово. Лалина богатела его жизнь новыми неизведанными эмоциями подарила возможность ощутить на себе это невероятное чувство. И если трёхликой угодно забрать за этот удивительный подарок его жизнь, пусть так и будет. Лучше прожить немного, но ярко, чем влачить безликое существование, прячась за красивыми масками. Поэтому он разорвал приказ короля, хотя еще недавно собирался вернуть себе должности и положение. Ведь он одержал победу, сражение с картаном позади, враг повержен и раздавлен. Так почему он отказался попробовать вкус победы? Отчего не пожелал насладиться тем, что обыграл противника? Из-за нее. Увард будто всю жизнь был в темноте, но однажды увидел рассвет, и солнце так сильно поразило его, что звезды превратились в тусклые огоньки. Положение при дворе, слава и богатство утратили свою прелесть. Важнее была она. Герцог хотел бы провести рядом с этой женщиной всю свою жизнь, состариться с ней. Жаль, это было невозможно. Он никогда не узнает, как будет выглядеть Лалин, когда ее милое лицо изрежут морщины. Они не будут прогуливаться рука в руке по парку, как другие пожилые пары. Не будут вспоминать ушедшие года, радуясь тому, что вместе. Этого не будет. Но сейчас Увард жив и Лалин рядом. Так зачем тратить драгоценное время на интриги, которые раньше приносили столько удовольствия? Не зная, когда будет его последний вздох и как именно проклятие заберет его жизнь, герцог хотел только одного — быть вместе столько, сколько отмерено. Следующие две недели превратились в единый поток радости. Уварду было приятно видеть жену, держать ее за руку, целовать, проводить ночи. Валина освоилась в новой роли, стала смелее и раскованнее в обращении с ним. Она подшучивала над тем, как неуклюже герцог обращался с сыном, Желая стать лучшим отцом, чем был до этого, улыбалась всегда, когда Увард на нее смотрел, будто солнце светило ему, согревало сердце. Но в глубине ее глаз всегда была затаённая печаль. Она темнела грозовой тучей, что притаилась на горизонте, дергала за струны его души, наполняя бесконечным сожалением, и напоминала, что время неумолимо уходит. И эта грустная, беззвучная песня была такой красивой. Ресницы супруги дрогнули, вырывая его из размышлений. Увард потянулся к ней и нежно поцеловал. Шепнул ласково. Доброе утро, котенок. Она улыбнулась и, сладко потянувшись, промурлыкала. И тебе. Ой, уже солнце встало. Почему раньше не разбудил? Сегодня придет очередной обоз из дворца. Надо принять вещи и разместить в доме. Тсс! Он прижал палец к ее губам, а потом отвел руку и смелых их своими, растворяясь в сладком поцелуе. Но Лалин вывернулась и, вскочив с постели, принялась одеваться, ворча. «Вот всегда ты так. Дать волю ты из спальни не выйдешь». «И тебя не хочу выпускать». Хрипловато заметил он любую из стройной фигуркой жены. Ему нравилось наблюдать, как она одевается, но больше, конечно, как раздевается. И хотя Увард спешил жить, он отпустил ее сейчас. «И сам вскоре поднимется». Надо убедиться, что после его ухода у жены и сына будет обустроенная, безопасная и безбедная жизнь. А для этого нужно восстановить и зарядить все охранные заклинания и защитные амулеты. Работы было очень много, но сначала мужчина заглянул к Дайку. «Доброе утро», — обнял сына крепко-крепко. «Так, как раньше тот делал, но герцог лишь отстранял мальчика. Чем займешься? «Погуляю с Кайдой». В семье скетсов появилось негласное правило называть Дигана по имени, когда он был в апостасе человека, а когда он становился собакой, то использовать кличку. Хотя вся столица уже несколько дней гудела, обсуждая новый закон, позволяющий оборотням свободно разгуливать по Сетеру. Герцог не хотел привлекать внимание к защитнику Лалин. Следовало хранить существование Ригеры, тайну обретения магии. «После завтрака помогу лалина потом начнутся занятия с госпожой Дюар». Я сам помогу твоей мачехе. Увард погладил сына по голове. Учись прилежно. Ведь скоро поступление в академию. Уверен, ты покинешь ее сильнейшим магом фарии. Как мой папа, с гордостью подтвердил мальчик. Мужчина снова обнял ребенка. Он старался прощаться с каждым из родных так, будто они виделись в последний раз, чтобы ни о чем не сожалеть, когда придет его смертный час. И спешил встретиться, чтобы успеть еще раз насладиться обществом любимой. Но внизу его ожидал сюрприз, к сожалению, неприятный. Картон нервно прохаживался по холу и, помахивая тростью, порой издавал странный звук, похожий на смешок и рык одновременно. Герцог заметил, что на лице соперника надета его маска. Как она оказалась в руках бывшего начальника королевской стражи, гадать не приходилось. Раз этот человек на свободе и в доме скетцев, значит, не обошлось без интриг его величества теперь ты все знаешь спокойно заметил Уорт и опустился в кресло скрестил ноги и переплюл пальцы рук есть что сказать как картон сдернул полумаску и бросил ее под ноги герцога как во имя трехлика тебе удалось убедить короля вот что тебя интересует усмехнулся Уорт и посмотрел в окно во дворе перебирая копытами стоял породистый жеребец Миловидный юноша в костюме королевского слуги с трудом удерживал за уздечку норовистое животное, которое взращивалось на лучших кормах не где-нибудь, а в королевских конюшнях. А я-то думал, что первым делом ты спросишь, почему я позволил тебе жить? Он вздёрнул подбородок, смерив герцога презрительным взглядом. Но тот лишь приподнял бровь, и картон тут же сдулся, как опустевшая кожаная фляга из-под вина. Поджал губы и отставил трость в угол. Лишь затем посмотрел на скетса Думал убить меня. «Шарил желал казнить тебя», — спокойно кивнул герцог. «Но мне показалось, что ты еще можешь быть полезен. Учти, что это твой последний шанс». Казалось, мужчина был ошеломлен. Возможно, он подумал, что король пощадил его по каким-то другим причинам. Правильно подумал. Но скетс не собирался открывать врагу правду. Раз Шарил решил использовать этого человека, чтобы запугать своего бывшего первого советника и тем подтолкнуть к принятию решения, то Увард ответит тем же. Ему сейчас важнее семья, молодая жена, сын и время, утекающее сквозь песок. «Надеюсь, ты догадался, о чем я», — холодно продолжил он. «Ты убедил короля не только оставить мне голову на плечах, но и отпустить, раскрыв тайны первого советника, скрытые в магическом артефакте. «Не первого советника», — возразил Увард. «Я отказался принять должность». «Почему?» Его глаза расширились, а потом сузились. И голос зазвенел сарказмом. «Ты обвёл Шарила вокруг пальца и собираешься свергнуть его и сесть на трон? Как я сам не догадался. Парицы на твоей стороне, самые влиятельные магические семьи пойдут за тобой. А теперь ещё и оборотни». «Не говоря уже о ведьмах, которым ты подарил свободу выбора. Разумеется, они выберут тебя». Он побелел от ярости, но оставался неподвижен, хотя взгляд был полон желания вцепиться Уварду в глотку и избавиться от соперника, который во всем превосходил не только его, но даже короля. Опасный человек, который пугал всех, и от которого многие мечтали избавиться. «Скоро их желание сбудется», — вздохнул скетц. Снаружи разливался смех сына и звонки лай-пса-оборотня. Звенел голосок Лолин. Молодая женщина что-то доказывала мальчику, но тот, судя по всему, слишком увлекся игрой с Кайдой. Как бы Уварду хотелось к ним присоединиться, ждать обос из дворца и раскладывать привычные вещи по местам. Вместо этого приходилось тратить драгоценное время на человека, которого хотелось придушить. Но даже этого Скетс не мог себе позволить. Если он вскоре умрет, то Шарилу нужен тот, на кого он сможет положиться так же, как на первого советника. Верно. Сейчас я легко мог бы захватить королевскую власть и сделать сына наследником трона. Но я не желаю подобной судьбы ни себе, ни сыну. И мне плевать, веришь ли ты. Главное, что я хотел услышать. Готов ли ты отступить? От чего? Нахмурился Картон. От своей маниакальной идеи пояснил Уорд. «Не замахиваться на вершину, а довольствоваться скромной должностью первого советника короля». «Ты хотел сказать местом начальника королевской стражи?» мрачно поправил тот. «И то сомневаюсь, что король доверит мне его после всего, что произошло». «Я всегда изъясняюсь так, как и собирался», ледяным тоном сообщил герцог. «Как ты понял, это маска...» Магический архив моего восхождения к подножию трона. Можешь пользоваться всем, что показывает тебе артефакт, с одним условием: все это должно быть на благо короны и фарии. Наступила тишина, и голоса снаружи стали слышны сильнее. К ведьме и сыну присоединилась повариха, которую Лалина разыскала после возвращения в дом. Пышнотелая Герта с радостью вернулась и взяла на себя не только приготовление пищи для домочадцев, но еще и кормила собаку поэтому Кайда женщину обожала. А еще больше радовался Диган, получая двойную порцию, как человек и как оборотень. «Ты уступаешь», — тихо уточнил Картон. «Нет». Увард качнул головой и повторил. «Даю последний шанс». «Ты умён и сведущий в дворцовых интригах. Жаль терять такие выдающиеся способности». «Уверен, ты прекрасно справишься с должностью первого советника короля». И что взамен? Еще сильнее насторожился Картом. А как ты думаешь? Едко хмыкнул Герцог. Магическая клятва. Если ты совершишь нечто, что навредит Шарилу или его потомкам, то упадешь бездыханным на месте. Такой махровый архаизм? Слегка удивился Картом. К тому же сейчас в Сеттере нет верховного жреца, кто проведет такой сложный ритуал. Я. Увард поднялся и подошел к шкафу, где хранились артефакты, принесенные из тайника. Он хотел, чтобы эти полезные вещички находились у Лалин под рукой. Ритуал проводить не обязательно, просто надень это. Вынул шкатулочку и, развернувшись, протянул карту. Внутри было тяжелое колье из черного металла. Судя по тому, как побелел будущий первый советник короля, он прекрасно понял, что будет нарушен клятву. Минуту мужчина стоял без движения уничтожая зловещий артефакт и скет ненавидящим взглядом. Но после паники и смиренно потянулся к колье, пока Картон надевал его на себя. Увард набросал несколько строк на светке и протянул будущему первому советнику. «У меня еще несколько рекомендаций, прочти. После твоего согласия я активирую артефакт, и снять его можно будет лишь с твоего мертвого тела». Пробегая взглядом по требованиям, которые выдвинул Увард, Картон едва не скрижетал зубами, но не посмел возражать ни против свободы ведьм, ни запрету пользоваться дарительницами. Плести интриги в ущерб оборотням тоже не позволялось. Наградив скетцы, ненавидящим взглядом молча кивнул и герцог напитал колье своей магией. Картон выскочил из дома Уварда так стремительно, будто внутри ему было невозможно дышать. Вскочил на коня и был таков, напрочь забыв при этом про слугу. Скетс выглянул из окна и поманил юношу, приглашая войти. Тот послушался. «Кажется, это впервые, когда вы пересекаете порог моего дома, Ваше Величество», спросил, когда тот закрыл за собой дверь. Все же узнал меня», — недовольно поморщился тот. «Я знаю вас лучше, чем кто-либо другой», — сухо напомнил Увард и поинтересовался. «Зачем было устраивать это представление? Так сложно» отдавать мне артефакты, потом растягивать возвращение вещей, чтобы иметь возможность выкрасть трость и маску, посылать картона. Не проще ли было спросить меня прямо? Не сменяя личности, он хмуро буркнул. И я не раскрою вашей тайны даже под страхом смерти, твердо проговорил скец. И для этого не нужно пытаться держать меня ближе, задабривать должностью и жалованием. Никто и никогда не узнает, что Фарии управляет тайный приемыш, в венах которого не течет ни капли королевской крови. Он достал из шкатулки, в которой было колье-браслет, который отрежет кисть, если тайна будет нарушена, и надел на запястье. Шарил кивнул. «Я тебе верю», и покинул дом своего бывшего первого советника. Наконец-то, ощущая себя свободным и счастливым, прошептал Увард. Он направился во внутренний двор, откуда раздавались веселые голоса, звонки смех Лалины и Лайкайды, но споткнувшись на ровном месте, рухнул на пол, ощущая, как все тело каменеет, в панике, подумал: нет, нет, только не сейчас. Я еще не поцеловал Лалин, не сказал, как сильно ее люблю.